Глава двадцать Небесная решетка. Вэнс встал. Вокруг вихрилась пыль. Сквозь нее он разглядел разбитые неоновые вывески Селеста-стрит. Почти все лампочки над стоянкой подержанных автомобилей Кейда побились, некоторые еще искрили. Ковбойскую шляпу шерифа унесло, голове было сыро. Он коснулся волос и отнял пальцы, измазанные алым. «Стеклом задело», — подумал Венс, слишком ошеломленный, чтобы чувствовать боль. Но порез был не страшным. Вылилось немного крови, и только. Он услышал, что какой-то парнишка скулит, а еще кто-то всхлипывает, но остальные, сбитые с ног дрочуны, онемели от страха. Над автодвором, высоко в небо, поднялись языки пламени. Горела припасенная кейдом краска, Там, где приземлились и взорвались бочки с бензином, от охваченной пламенем кучи покрышек, винтом повалил черный дым. «Пожарные-то где?» — удивился шериф. «Правда, времени добровольной пожарной дружине не хватило бы даже на то, чтобы натянуть исподнее. И тут, в мелькающем, вьющемся рыжем пламени, Венс разглядел, что собственность Кейда теперь заняла что-то другое». Вэн с размаху привалился спиной к патрульной машине. Лицо стало белым, как мел. Клаксон все гудел, но едва ли шериф это слышал. Вниз по лбу стекала тонкая красная струйка. Рик Хурадо был на ногах. Рубаха свисала клочьями, потное лицо и грудь облепило пыль. В волосах поблескивали осколки стекла. В нескольких футах от себя... Он увидел шатающегося Зарру, который все еще зажимал уши руками. Вокруг гремучие змеи и отщепенцы вели новое сражение. Не друг с другом, а со своими взбунтовавшимися чувствами. Тогда Рик тоже увидел среди языков пламени на автодворе это. Он ахнул и прошептал «Господи!», хотя едва мог слышать собственный голос. Примерно в десяти футах от него Упираясь коленями в землю, лежал то теряющее сознание, то возвращающийся в действительность Коди. «Нас бомбили!» — подумал он. «Поскудные гремучки заложили динамит!» Наконец Вэнс похватился, что патрульная машина гудит. Подумав, что этот-то звук и столкнет его за грань, он заорал «Заткнись!» и замолотил кулаком по капоту. Клаксон заикнулся и умолк. Через минуту завыла сирена. Мимо станции «Мендос» и по республиканской дороге промчалась пожарная машина со включенными мигалками и пересекла мост через Змеиную реку. «Черт, одного шланга им будет мало», — подумал Венс. Но других у пожарной дружины не было. Шериф понимал, что должен что-то делать, но не знал, что именно. Все казалось нереальным, окаемленным дымкой — Поэтому минуту спустя он просто уселся на помятый капот патрульной машины в позе мыслителя и стал смотреть на костры, горевшие вокруг выросшие на дворе у Кейда хреновины. Не знаю, что это было, но оно свалилось за рекой. Том стоял у разбитого окна, глядя на юг. «Там что-то горит. Погодите-ка!» Он снял очки и протер рубахой. Одно стекло треснуло точно по диагонали – Том вернул очки на нос и тогда увидел. «Что это?» Джесси с серыми от волосами выглянула у него из-за плеча, тоже увидела это, и по спине пробежали мурашки. Роуз, вы только посмотрите!» Полковник пристально посмотрел в ту сторону, и у него отвалилась челюсть. В голове стучало, даже зубы ныли. «Господи!» Удалось ему выговорить, что бы это ни было, оно большое. Джесси глянула вниз на Дефин. Та, скорчившись в углу, дрожала, бросая по сторонам быстрые взгляды, как попавший в селки кролик. «Что там упало?» — спросила Джесси. Дефин не отвечала. «Ты знаешь, что это?» Дефин медленно кивнула. «Кусака!» — сказала она надорванным от крика голосом. «Кусака? Как это понимать?» Лицо Дефин, как зеркало, отражало ее внутреннее смятение. Она пыталась отыскать в словарях, которые запомнила, нужные формулировки и высказаться, но это было трудно. Возвышающиеся перед ней формы жизни обладали таким ограниченным словарным запасом, такой убогой технологией, что общение представлялось совершенно невозможным. И архитектура у них была безумной, одно уже то, что они называли стенами, с их прямыми линиями и плоскими кошмарными поверхностями, довело бы до самоубийства любое цивилизованное существо. Все это проносилось в мозгу Дефин на языке мелодичном, как ветряные куранты, и неосязаемым как дым». Некоторые вещи невозможно было перевести на ворчащее рыканье, которое шло из горла занятое ею дочерней формы, и к таким непереводимым вещам относилось только что произошедшее. — Пожалуйста, — сказала она, — забирать меня отсюда! Пожалуйста! Очень далеко! — Чего ты так боишься? — нажимала Джесси. «Вот этого?» — она махнула в сторону опустившегося на автодворе предмета. «Да!» — ответила Дефин. «Боишься? Очень много! Кусака жизнь есть вред!» Грамматика оставляла желать лучшего, но смысл был ясен. Только что приземлившийся за рекой объект заставлял Дефин трястись от ужаса. «Мне надо посмотреть на это поближе», — сказал Роуз. «Господи!» «Думаю, это еще одно ИПСП!» Он обшарил взглядом небо. «Ганнистон должен был видеть, как эта штука падала, и скоро он прилетит на вертолете. Радары УЭБа должны были его засечь. Вот разве что оно каким-то образом проскользнуло в щелки!» Полковник думал вслух. «Вот уж сейчас чешутся наши летуны. Два НЛО в один день. Вашингтон охренеет!» «Рэй!» — вдруг сказал Том. «Где Рей? Джесси пошла следом за ним в комнату Рея. Том постучал. Ответа не было, но оба понимали, звук в наушниках Рея никак нельзя сделать настолько громким, что он скрыл бы грохот падения пресловутого объекта. Том открыл дверь, увидел пустую кровать и пошел прямо к окну. Под ногами хрустело битое стекло. Том тронул отстегнутый шпингалет. Он кипел гневом, одновременно страшась того, что Рэй оказался в опасном месте, в то время как... «Черт!» — подумал он, когда ему открылся прекрасный вид на огонь и дым. «Сейчас везде опасно!» «Пошли искать!» — сказал он. На Селеста стрит резко остановился ярко-красный покатый багги. «Вэнс, хватит штаны просиживать!» — крикнул выскочивший из-за руля мужчина. «Что что тут происходит?» «Не знаю», — апатично ответил Венс. «Что-то упало». «Это я вижу. Что упало?» Лицо доктора Эрли Макнила было почти таким же красным, как его багги. У доктора были седые волосы до плеч, пятнистые от возраста лысина и пылающие голубые глаза — которые пронзали шерифа, как пара хирургических лазеров. Широкий в кости, с изрядным брюшком, доктор был одет в зеленую хирургическую рубаху, которая была ему велика, и джинсы с заплатами на коленях. «Этого я тоже толком не знаю». Венс посмотрел на струю воды, изогнувшуюся бесполезной дугой к центру языков пламени, и подумал, с тем же успехом они могли бы туда мочиться. Из домов начали выходить люди. Те, что помоложе, бегом кинулись через парк. Старики, что было сил, хромали следом. Почти все отщепенцы и гремучие змеи опомнились. Но всяким дракам пришел конец. Ребята просто стояли, вылупив глаза. Потные, покрытые синяками лица, омывали отблески пламени. Коди очутился на ногах. В голове еще стоял туман. Один глаз распух и почти закрылся, но здоровым глазом он видел объект не хуже прочих. Посреди автомобильной свалки Кейда стояла черная пирамида. Коди прикинул, что высотой она футов 130, а может больше. Пирамида отражала пламя и все-таки не вполне походила на металлическую. Ее поверхность казалась грубо чешуйчатой, вроде змеиной кожи, или расположенных тесно внахлёст пластинок брони. Коди увидел, как попавшая на пирамиду струя воды из пожарного шланга начала испаряться. До плеча, там, где был кровоподтёк, кто-то дотронулся. Коди сморщился и увидел, что рядом с ним стоит танк. Шлем почти полностью защитил его от побоев, но под носом, куда угодил удачный удар, блестели следы крови. «Ты в норме, мужик?» «Ага», — сказал Коди. «По-моему, так. Больно вид у тебя поганый». «Надо думать». Он огляделся, увидел отраву Бобби Клея, Дэви Саммерса. По крайней мере, все отщепенцы были на ногах, хотя кое-кто выглядел не лучше Коди. На глаза ему попался Ирик Хурадо, который стоял поодаль от силы в десяти футах и наблюдал за пожаром. «Похоже, гад моченый не заработал ни царапины. Зато и почти все гремучки вместе с ним стоял после захода солнца на бетоне Инферно. В любое другое время Коди в бешенстве набросился бы на него. Но это внезапно показалось ему такой же напрасной тратой энергии, как бой с тенью. Хураду повернул голову, и ребята оказались лицом к лицу». Не выпуская из руки зажатый в ней ключ, Коди уперся взглядом в хураду. «Чего будем делать, Коди?» — спросил танк. «Какой счет, мужик?» «Ничья», — ответил Коди. «Пусть так и остается». И отшвырнул разводной ключ, вышибив из разбитой витрины зала очередной кусок стекла. Рик кивнул и отвел глаза. Битва закончилась. «Рентген?» — вспомнил Коди. Он пошел в сторону зала, увидел, что его «Хонда» перевернулась, но не пострадала, а потом вошел в развалины. Рэй Хэммон сидел, привалившись спиной к стене. Вся рубаха была в кровавых потеках. «Жить будешь?» — спросил Коди. «Может быть». Рэй едва мог говорить. Во время драки он прикусил язык, и тот теперь казался большущим, как арбуз. «Что горит?» Чтоб я сдох, если знаю. Что-то прякнулось во двор к Кейду. Давай, попробуй встать. Рэй взялся за протянутую ему руку. Коди подтянул его кверху, и у мальчика немедленно подкосились ноги. Только не блевать, предупредил Коди. Я себе стираю сам. Только они поставили Рэя на ноги, как Джесси увидела сына и чуть не вскрикнула. Том за ее спиной сглотнул вставший в горле ком. Полковник Роудс, не отрывая глаз от черной пирамиды, двинулся через толпу зевак, а существо с личиком Стиви осталось возле Сивика, на котором они приехали. «Рэй! О, Господи!» — вскрикнула Джесси, добравшись до сына. Она не знала, обнять его или нападать, но выглядел парнишка так, словно второго варианта хватило вдоволь, и Джесси остановилась на первом. «Уй, мам!» — запротестовал он, вырываясь. «Не устраивай кино!» Том увидел покрытое синяками лицо Коди, оглядел остальных щепов и гремучек и отчетливо представил себе, что должно быть произошло. Злость рассеялась, и теперь он с ужасом уставился на возвышающуюся в кольце пляшущих языков пламени пирамиду. «Нет, шлангом такое не унять, нет -с! Это был хитрюга-крич в куртке из желто-синей шотландки, чуть более светлых синих брюках и жемчужно-серой рубашке с открытым воротом. Выбрать галстук из своей обширной коллекции вырви глазов у хитрюги не было времени. Ударная волна ударила в его дом и выкинула хитрюгу вместе с женой Джинджер из кроватей. Голова крича тряслась, челюсть дрожала. «Я битый час провисел на телефоне, пытаясь выяснить в центральном офисе, что это за бардак. Том, что это за штука там, будь ей пусто?» «Думаю, это космический корабль», — сказал Том, и Крич на секунду сделал большие глаза. «Бардон за грязь в ушах!» — сделал Крич еще одну попытку. «Но мне показалось, будто ты сказал...» «Сказал космический корабль!» «Что?» — Вэнс стоял достаточно близко, чтобы услышать... «Том, ты рехнулся?» «Спроси полковника Роудса», — Том кивнул на военного летчика. «Он тебе скажет, что это такое». Роуц внимательно осматривал небо и вдруг увидел то, что искал. Мигая хвостовым огнем, над Инферно с востока на запад сновал реактивный фантом FTB-4E с базы Уэб. Проводив его взглядом, Роудс увидел, что он начинает разворачиваться для очередного пролета над пирамидой. Пилот, вероятно, даже в этот момент передавал на базу, на что смотрит, и вскоре небо должно было заполниться кружащими над инферно реактивными самолетами. Полковник оглянулся на Дефин и увидел, что она неподвижно стоит у машины, следя глазами за самолетом. «Гадает, нельзя ли улететь на таком с нашей планеты?» – подумал Роудс. Дефин казалась просто испуганной русоволосой девчушкой, трепетной, как же ребенок. Ему пришло в голову, что она только что выучилась ходить. Вероятно, она еще не знала, как бегают. Не то ее давно бы и след простыл. «Вы что-нибудь знаете об этом, полковник?» Роудс неохотно отвлекся от Дефин. К нему приближался шериф в сопровождении какого-то мужчины в чудовищной желто-синей куртке спортивного покроя. «Что это за говно?» — спросил Венс. На лице шерифа засохла одна единственная струйка крови. «Откуда оно?» «Об этом я знаю не больше вашего». «О том Хэммон сейчас сказал совсем другое, мистер!» — задиристо заявил хитрюга крич. «Вы только гляньте, что за бардак, окаянная сила!» Пол города выкорчевала! А знаете, кому придется за это платить? Моей страховой компании! Что, черт побери, я должен им теперь сказать?» «Теперь-то уж это точно не метеорит», — вэнсу чуял обман. «Эй, слушайте, не такая ли штуковина упала в пустыне, а?» «Нет, не такая», — в этом Роудс был уверен. «Упавшие за городом и ПСП было другого цвета и раз в пять меньше этого». Он следил за фантомом, который возвращался, чтобы снова низко пролететь над пирамидой. «Где, черт побери, болтается Ганни с вертушкой?» Роудс был приучен охранять факты, как выражался проект «Синяя книга». «Но как спрячешь нечто, здоровенное будто...» Треск пламени потонул в низком дрожащем звуке. Роудсу показалось, будто кто-то с хлюпанием сипло-судорожно втянул воздух. В следующую секунду из вершины пирамиды вырвалась тонкая колонна яркого фиолетового света, поднявшаяся в небо еще примерно на две сотни футов. «Что это оно делает?» — заорал Вэнс, делая шаг назад. Дифин знал, что, и крепко сжала кулачки, впиваясь ногтями в ладони. Столб света начал вращаться, подобно неподвижному циклону. Пожарные бросились на утек, и струя воды из пожарного шланга иссякла. Столб вращался все быстрее, отматывая светящиеся нити, которые начали переплетаться. Во все стороны устремились фиолетовые линии – на восток, на запад, на север и на юг. Они перечеркнули горизонт, забирая небо над инферно решеткой и пульсируя молчаливой ровной силой. «Похоже на какую-нибудь поганую клопоморку!» — услыхал Коди голос танка, а потом увидел, что реактивный самолет резко задрал нос кверху, намереваясь прорваться сквозь лиловую сеть. Угодивший в решетку нос фантома смялся в лепешку. Самолет взорвался, превратившись в оранжевый шар, и Роуз крикнул: «Нет!». Попавший на решетку обломки самолета объяло пламя. Крутясь, они посыпались вниз, чтобы приземлиться в пустыне в трех или четырех сотнях ярдов за окраиной. Решетка продолжала расти, заливая небо нездоровым пурпурным светом. Ровно в семи милях от инферно и окраины решетка выгнулась и пошла к земле, взяв город в кольцо. Она перерезала строй маршировавших по шоссе номер 67 телефонных линий и линию электропередачи, а водитель грузовика, который замешкался и слишком поздно нажал на тормоз, На скорости 60 миль в час врезался в нее. Крузовик сложился в гармошку, шины полопались, мотор влетел в кабину. Крузовик отскочил от решетки и взорвался, точь-в-точь точь так, как если бы въехал в каменную стену. Дикий кролик по другую сторону решетки испугался и попытался пробежать через нее к своей норе, но поджарился раньше, чем его мозг зарегистрировал боль. Закрепляясь, образующие решетку линии, ушли глубоко в землю, по пути перерезали водопроводные трубы, змеившиеся на юг, и оборвали их. Под землей заревел пар. На Селеста-Стрит в миг погасли все фонари, в домах воцарилась тьма, потухли экраны телевизоров, перестали тикать электрические часы. Холодильные насосы в ледяном доме застонали и остановились. Погасли глазки светофоров и три уцелевших стеклянных шара на мосту через Змеиную реку. И Джесси, и Том, и Роуд с Венсом, и Коди с Риком услышали «упало напряжение», и с завыванием замерла огромная повседневная цепочка механизмов, дающих жизнь Инферно и Окраине. Все они, от кондиционера, обслуживающего комнату для бальзамирования в похоронном бюро до электронных замков на банковских сейфах, доживали последние секунды. А потом все закончилось. «Инферно» и «Окраина» лежали, озаряемые лиловым светом небесной решетки, и тишину нарушало только урчание пламени. У Роуца пересохло во рту – На востоке, внутри решетки, что-то снова высекло искру. Вероятно, взорвался второй реактивный самолет, попытавшийся вырваться за ее пределы. Пламя быстро улеглось, и на землю упало что-то напоминающее пепел. Роудс понял, что перед ним силовое поле, которое генерирует находящийся внутри пирамиды источник энергии. «Батюшки светы!» – простонал хитрюга Крич. Чат-чат-чат винтов заставило Роудса повернуться на юго-запад. Оттуда, примерно в 70 футах над землей, летел военный вертолет. Держась на безопасном расстоянии от Черной пирамиды, он медленно сделал круг над Инферно и снова сел в престон парке Бегом кинувшись к нему, полковник увидел Ганнистона, который, пригнувшись, выбирался наружу. Джим Теггард, долговязый рыжий пилот, вырубил двигатель, и винты, взвыв, остановились. «Мы видели пожар», — сказал Ганнистон, когда Роудс оказался рядом с ним. «Мы были в воздухе, и тут это, не знаю что, осветило небо. Что случилось с фонарями?» Тока нет. Это силовое поле Ганни. Только что на моих глазах два фантома въехали в него с концами. Проклятая хреновина, небось, тянется на мили». Ганнистон уперся глазами в пирамиду. Щеки капитана горели от возбуждения. В глазах сияли красные отблески пожара. «Еще одно ИПСП!» — сказал он. «Угадал. Остальные вертушки летят?» «Нет, сэр. Вылетели только мы. Сэндерс и Обеннан еще на точке». «Я бы сказал для нас первоочередную важность. Только что приобрела вот эта точка. Разве не так? Иди за мной». Полковник широким шагом двинулся к шерифу Вэнсу. «Ганнистон не отставал. Надо поговорить», — сообщил Роудс Вэнсу, чьи недоумевающие глаза по-прежнему умоляли о доступном шерифу объяснении. «Пошлите кого-нибудь разыскать мэра. Лучше, если придут и священники. Вообще, любой, кто может помочь, справиться с толпой. Встретимся через 15 минут в вашем кабинете. Нам понадобятся фонарики, свечи, что сумеете собрать». «Через пятнадцать минут», — повторил Венс, и обалдело кивнул. «Ага». «Ладно». Он посмотрел на решетку и сглотнул. Кадык подпрыгнул. «Мы...» «Нас поймали в клетку, так? Я видел, как самолет разнесло в клочки. этот чертова клетка уходит прямо за горе...» «Слушайте меня очень внимательно», — сдерживаясь тихо сказал Роудс, приблизив лицо к самому лицу шерифа. так что почувствовал кислый запах пота. «Я жду от вас, что вы сохраните ясную голову и будете соображать должным образом. Вы здесь третье ответственное лицо после меня и капитана Ганнистона. Понятно?» Венс выпучил глаза. По правде говоря, ему никогда, даже в самых дичайших кошмарах, не мерещилось, что он окажется ответственным за критическую ситуацию в «Инферно». «До сих пор самой больной проблемой, с какой шериф сталкивался, было не давать отщепенцам и гремучкам отправить друг друга в мир иной. И вот в считанные секунды вся жизнь шерифа изменилась». «Да, сэр!» — ответил он. «Идите!» — распорядился Роуз, и Венс заторопился прочь. «Теперь за Томом и Джесси отвезти их на собрание. Придется проверить телефоны». Правда, Роудс уже догадывался, что они будут молчать, разъединенные той же силой, которая уничтожила линию электропередачи, и попробовать работающую от батарей рацию шерифа. Вдруг радиоволны пробьются через заслон на базу ВВС Уэбб. Однако Роудс понятия не имел, что за изъяны могут отыскаться в силовом поле или есть ли они на самом деле. «Пойманы в клетку», — сказал Вэнс. «Попал в точку», — сказал полковник себе под нос. Он поглядел в сторону Сивика Тома и пережил очередное потрясение. Дифин там не было. Ее вообще нигде не было видно. Джесси заметила это почти одновременно с полковником, и сначала у нее вырвалась сти, она осеклась. «Том, Дифин пропала!» «Сказала она, и Том увидел, что там, где пару секунд назад стояла Дефин, пусто. Они начали искать среди зевак, а Рей уселся на бровку тротуара, пересчитывая зубы. Все оказались на месте, но парнишка чувствовал, что вот-вот отключится. Через несколько минут Том и Джесси обнаружили, что на Селеста-стрит Дефин больше нет». На автодворе у Кейда пламя с ревом пожирало запасы краски и смазки. От горящих покрышек и масел под купол решетки поднимались черные полотнища дыма. Он собирался там в грозовые тучи, а висевшая в небе луна почернела.